Болезнь Иуды Под утро Лука проснулся от стука, упал пузырь с полки, Эпи тявкнул во сне. Лука вгляделся в мглу, от полки отошел Иуда, страшный в ночных бликах, высокий, сутулый, топорщилась клочковатая бороденка, болталась мертвая рука. Старик подобрался к стене, где прибит грубый из двух палок крест, сделанный косамом. Иуда, откинув ногой пузырь под скамью, яростно шепотом выругался. — Говори, почему ты святой, а не я? Я всю жизнь муки терпел из-за тебя, из-за себя, из-за всех, я свят. Я сказал Луке слова, их будут помнить, они нужны людям. Я понял все лучше тебя. Я святой, звезда моя взошла. И продолжал, выговаривая слова с какой-то твердой уверенной медлительностью. «Ты слышишь меня?» — постучал по кресту. «Я всю жизнь терпел и мучился. Почему же не могу исцелять? Не могу превращать воду в вино. Хорошо же. Сделаем по-твоему?» Угрожающе заключил он и неловко одной рукой сорвал с полки топор. «Убивать меня? Рубить крест? Напрягся Лука». Иуда подобрался к своему тюфику побренчал там чем-то, взял мешок и топор в одну руку, босиком потащился из хижины. Лука выглянул из окна, посветлело, сизо-белого неба моросило, капли жестко били по листьям. Птицы еще не проснулись, и только мерное ухо жаб из далеких болот разносилось вокруг. У дуба копошился старик. Он что-то раскладывал на земле, изредка озираясь на хижину. Потом сел на корни дуба, уставил босые ступни и, кое-как, с помощью мертвой руки приложил к ступне большой гвоздь. Осторожно потянулся за топором и коротко ударил обухом. Лука, не понимая, что происходит, кинулся к двери, затряс ее, царапая о озанозистое дерево. Но дверь заперта на наружную щеколду, кою когда-то приделали лесники, чтобы щенок Эпи не выбежал наружу. От дуба неслись звон, тупые удары, бормотания, вскрики. Лука распахнул окно. «Что ты? Зачем? Остановись!» Попробовал пролезть в окно, но застрял. Еле выбрался обратно в хижину, не переставая кричать. «Стой! Остановись! Зачем? Стой!» Но Иуда не обращал внимания. С размаху бил по гвоздю, попадая по ступне и кровавя ногу. а помнись не надо кричал лука понимая что старик о полоумел иуда кричал в ответ надо надо людям надо чтобы их святой приняв страдания умер так на кресте без этого не почтут не признают не уверуют для веры надо да и нечего делать мне на свете отец иду он закинул растрепанную голову к небу иду в твою обитель о смерти моей напиши господу нашему слава захрипел он сильно ударив топором по кровавому месиву ноги лука с разбега бухнулся в дверь вылетел наружу старик в страхе заторопился стал бить топором беспорядочно но лука уже был рядом вырвал топор стал выдирать из ноги гвоздь отбиваясь от бессвязно причитавшего иуды лука одолел Иуда утих, лежал с закрытыми глазами, иногда постановая и что-то шепча. Лука, утирая пот, осмотрел гвоздь, покачал головой, ржав и грязен. Из раны на ноге сочилась кровь, ступня окровавлена. Надо прижечь и перевязать. Лука волоком потащил Иуду в хижину, нагрел в очаге наконечник копья, защиту от разбойников, и приложил железо к ране. Иуда взвыл. Лука вылил на рану масло из бутылки, разорвал полотняную рубаху и перевязал ступню. Иуда замолк, шевеля губами без звука. «Ты слышишь меня?» — крикнул Лука, видя, как странно. Подергивается всем телом старик, но тот не отвечал. Закрыл глаза, лежал, как мертвый. Лука сел рядом, не зная, что предпринять. Долго тянулись часы. Лука-то бегал за водой, давая пить Иуде. то зачем-то спешил под навес, копошился там, не ведая, что ищет. К счастью, вечером пришли лесники. Узнав, в чем дело, косам посоветовал нарвать подорожник и приложить к ране. С неодобрением покосился на сломанную щеколду. Старик затих, иногда стонал. К полуночи стал выкрикивать малосвязное. — Камень! Красный! Иудея! Побивающая собака-пророк! «Мои слова, я за вас, шар, гавафа, баранил бы крепки, но пусты, пусты, пусти пусты, пусти Захлюбывался одним каким-нибудь словом и повторял его, пока Эпи не начинал угрожающе выть. К утру Лука задремал, но тревожно краем сознания слышал какие-то звуки. Так и есть, старик, по-воровски оглядываясь, пытается сползти с тюфяка. «Куда ты?» — вскочил Лука. «Опять? Хватит! Одну ногу покалечил, руку потерял. Дальше себя рубить собрался. С блаженными надо быть строгим. Говорить внушительно, тогда будет толк. Он не раз замечал это на базарах, полных нищими и юродами». Иуда замер. «У меня дела!» — отчетливо проговорил он, настороженно косясь на Луку. Тот стал укладывать его на тюфяк, приговаривая. «Хорошо, хорошо». «Лежи пока, рано. Дела потом. Утро еще». «Ты веришь мне? В меня? Я свят?» спрашивал Иуда, суетливо, просительно заглядывая в глаза. «Да, я верю тебе», — подтверждал Лука, удивляясь, как крепко вошла в старика эта крамольная мысль. Вдруг Иуда поднял руку. «Стой! Нарисуй меня и вложи рисунок в книгу». «Одних поучений мало, пусть люди знают в лицо своего святого!» Лука удивился. «Нарисовать? Но я не умею!» коли я говорю тебе, рисуй, то сумеешь!» Уверенно обнадежил старик. «Начинай! Уже светло, все хорошо видно, ну же!» «Хорошо!» — пробормотал Лука, удивляясь странной просьбе, но не в силах отказать полуумному старику. Он приготовил пергамент, калам обмакнул в чернила. Иуда приподнялся, присел на тюфяке. «Так, можешь начинать, что видишь, то и рисуй! Лицо!» Лука провел жирную полукруглую черту, пятью линиями обозначил морщины на лбу, зачернил глазницы и неожиданно, схватив пузырь с алой краской резкими мазками, утвердил под левым глазом пятно. Отставив рисунок, перевел взгляд на Иуду, опять на лист. Набросал незаметными штрихами... бороду усы, морщины у висков. Он подправил линию носа, как будто все встало по местам. Внезапно то ли появился луч солнца, то ли старик повернул голову. Лицо приняло иное выражение. Лука сравнил его с тем, что на листе. Отложил пергамент. Походил вокруг тюфяка, осматривая старика с разных сторон. но «Ну не поворачиваясь, спросил Иуда. «Покажи!» «Подожди. Еще не готово». Лука стал заново набрасывать лицо. Работа увлекала, не давала отложить колам. Он не встанет с места, не окончив рисунок, неизвестная сила тянет его. Старик перестал спрашивать, старался не шевелиться, что удавалось ему с трудом. Нога болела, он ощущал жары, головокружение, бормотал что-то непрестанно, вскрикивал, обращаясь к невидимому духу. Тот просил Луку «найди червей и улиток, сделаем настойку». То вскрикивал раздраженно «нет, ничего, отец, я иду, ты знаешь, кто я, ты, только ты». Второй рисунок понравился Луке самому, но не хватало красок. Одной черной и красной мало, и имя он не мог передать всей сущности Иуды, а хотелось запечатлеть старика таким, каков он есть. «Пойти за красками», — подумал он вдруг. и улиток принесу возле болота наберу беру, успокою старика. «Иуда, завтра я пойду за красками и за улитками, а потом нарисую еще». Но Иуда привстал на локте, отчеканил. «Мне ничего не надо!» и величественно опустился на тюфяк. Лука понял его. «Хорошо быть в уверенности, что ты святой». Стал еще раз набрасывать на пергаменте лицо старика. все больше убеждаясь, что рисование доставляет ему такое же чувство полноты жизни, как и Писание. Те же внезапные взлеты мысли, руки, заминка, опять движение, штрих. «Я должен изобразить в рисунках жизни Ешуа. Ведь смогу!» — вдруг подумалось ему. Это было очень самонадеянно, но он все-таки обратился к Иуди. «Я нарисую жизнь иешуа старик не ответил. Когда же Лука затряс его за плечо и повторил сказанное пробормотал «Да, да, ты правильно решил, но в начале всего мое лицо. Ты же знаешь, кто я!» И подозрительно уставился на Луку. «Знаешь или нет?» «Да, знаю», — рассеянно согласился Лука, думая вслух о своем. «Нужны краски, нужны деньги, а их нет. Он давно жил без денег». Еду приносили лесники, а он учил старшего сына Касама греческому, грамматике, риторике. Лесник хотел, чтобы сын стал учен и служил бы стряпчем при синагоге. Иуда довольно усмехнулся. «Возьми в мешке, там пять динариев! Купишь, что надо!» И подкинул ногой свой мешок. Откуда Лука извлек ветхую потертую мошну, монеты перепрятал в свой мешок. Взяв с полки хлеб и сыр, предложил. «Поешь!» Старик не ответил. Лука откусил сам, но не выдержал и, продолжая жевать, опять взялся за колам. Лист притягивал его еще сильнее. Жуя и рисуя, не поднимая глаз от пергамента, вслух подумал. «Завтра выйду пораньше. До ближайшего села полдня пути. Если там нет красок, то в город пойду. До него еще полдня. Как? Продержишься один?» Но старик его не слышал. Он ловил руками что-то невидимое, негромко ругался, сопел и стонал, выкрикивал какие-то имена, плевался. Так проходил день. Лука утомился, ушел на свой тюфяк, съежился, против воли слушая всплески бессмысленно сцепленных слов Иуды. Обдумывал новую мысль — снабдить рисунками все, что написано им о Иешуа. Не сразу, не сейчас, но потом, когда овладеет кистью. Конечно, он и раньше чертил всякие рожицы на листах, но это было неосознанно, а ныне он понимает, что рисунки могут обогатить написанное. Ночью Лука проснулся от невидимых слов в темноте, прислушался, присмотрелся. Иуда сидел на тюфике и с кем-то связно беседовал. «А вот я расскажу тебе, как должно поступать. Придет в полный человек другу и скажет, дай мне взаймы хлеба, голоден я». А вдруг изнутри скажет в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели не могу встать и дать тебе». И если он не встанет и не даст сразу, то по неотступности человека встав, даст ему просимое. «И я говорю тебе, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят». всякий просящий получит и ищущий найдет и стучащему отворят и верующему открыты тропинки в рай лука удивленно слушал как иуда доверительно увещевает невидимого собеседника зачем пришел ко мне я не твоего помемета не там ищешь иди и оставь меня в покое я тебе не подвластен! мое слово крепче твоего и лука убеждался что иуда не в себе и вряд вернется к разуму.